Глава третья Если завелся имп, скучно не будет. Если ему каким-то непонятным образом достался разум ребенка, забудьте про покой. Черное чудо снова сбежало от дара. Долго скреблось в мою дверь, избороздив ее внушительными царапинами, а когда я впустила его и бухнулась обратно на кровать, радостно сообщила, что теперь ему можно бегать везде. Дарен надел на щенка ошейник со своим именем и маячком, так что теперь все знают, чей Вер пес А еще импу срочно нужно погулять, причем очень-очень срочно, прямо сейчас, в три часа ночи. «Между прочим, твой хозяин Дар, вот с ним и иди!» Сонно пробурчала я, в надежде, что Вер передумает и отстанет. Щенок сердито тявкнул и засыпал грезами, из которых явствовало, что хозяина нет, а ему страшно одному выходить из башни. «Защита на архиве, как на дворце императора», напомнила я, обреченно нащупывая штаны. В ответ прилетела греза с угрожающей большой лужей прямо посреди моей комнаты. Пришлось быстренько одеваться, доставать зашипевшую каменюку, надорваться можно от такого ключа, совать ее в сумку, а потом, беспрестанно зевая, тащить свое сонное тело в коридор и с довольным щенком в обнимку ползти вниз по лестнице. Дверь башни, естественно, оказалась закрытой, но стоило поднести сумку с увесистым пропуском, как она распахнулась. Выбравшись в теплую летнюю ночь, я отнесла Вера к краю площадки, отпустила в траву, Пока щенок деловито изучал кусты, я разглядывала заросли у башни. Среди кустов редкими сиреневыми искрами вспыхивало тонкое деревце ясноцвета. Дерево-фей, оно же ясноцвет или злыдник, росло только в Брейдене, и было известно тем, что никто не мог заставить его зацвести. Ни маги, ни дриады. Шутили, что ясноцвет попросту не хочет цвести, потому что бутоны на нем спят. Хотя во времена болот вполне себе цвел. За это и получил прозвище «злыдника». Всем хорошо, а ему плохо. Но мне больше нравилась теория, что дерево фей никогда не цвело, а то, что наши ученые принимали за бутоны, было специфической разновидностью выростов коры. Что же касается романтичного названия, «Дерево фей?» Так народ фей, как и племя гоблинов, давно растворился в других расах. Ученые считали, что из-за слабой наследственности. Случилось это давно, когда наше королевство было островом. Перешеек, связывающий его с землями эльфов, хейвордом появился потом. Пока я разглядывала светящиеся листья ясноцвета, щенок закончился своими делами и понесся по дорожке прочь от башни. Заметив, что я следом не иду, затормозил, обиженно тявкнул, спрашивая, куда я направилась. «Спать!» — отрезала я. «Ты же уже не боишься?» Вер боялся, страшно боялся, так что в лапах путался. Но прогуляться хотел еще сильнее. Он ведь пес, ему положено бегать, прыгать, обнюхивать. «Портить жизнь другим!» Со вздохом подвела я итог. «Ладно». «Пошли». «Вот уж точно. Хочешь иметь полезную привычку гулять дважды в день? Заведи собаку, и привычка появится сама». Вер носился по темным аллеям, нырял в кусты, а я брела вперед, мечтая о подушке. Незаметно мы добрались до забора. Вышагивая вдоль ограды, я с интересом разглядывала замысловатое плетение, мысленно отмечая, что пробить его мне не по силам. А настолько густое, что даже приняв миниатюрный размер, застряну в нем, как муха в паутине. Движение по ту сторону забора мгновенно насторожило. Я застыла, вглядываясь в ночную тьму. Щенок навострил уши. Из тени дерева вышел темноволосый парень. Вокруг него с серыми нитями скручивалась магия. Не веря своим глазам, я смотрела, как имп в человеческом обличье, покачиваясь, подходит к забору. «Нашел!» Выдохнул темноволосый незнакомец. Его рука легко сдвинула кусок плетения, пронырнула внутрь. Моего запястья коснулись холодные пальцы. «Помоги ему! Не отдавай никому!» В моей ладони оказался круглый медальон. Сам имп был ранен. Рубашка потемнела от крови, а лицо даже в темноте казалось ненормально серым. Я дернулась к нему. Парень быстро убрал руку, и защита моментально сомкнулась. «Не говори никому, кто ты», прошептал парень, отступая к деревьям. «Я хотела крикнуть, остановить, сказать, что я защитница и могу помочь». Однако губы будто заморозило. Я не смогла произнести ни звука. Явно странный имп постарался. Тот тем временем доковылял до дерева, оперся спиной о ствол и начал плести заклинания. Ощущение опасности пришло с востока. Щенок тоже почувствовал и тут же спрятался за мои ноги. Сизый туман возник из ниоткуда. С сухим шорохом Заструился по земле, окружая импа. И овочение уставилось на забор. В голове лихорадочно заметались мысли. «Защиту мне не пробить, но хоть тревогу подниму!» Я ударила по защите и... И отлетела в кусты, крепко приложившись рукой от дерева. Оглушенная села, потрясла головой. Видимо, для тревоги одного раза было мало. От щенка пришла греза. Серый туман съедал заклинание незнакомца. Ударила изо всех сил, не вылезая из зарослей. Второй раз отдача закинула меня в фонтан, знатно приложив спиной абортик. Мокрая и злая, я быстро выбралась из воды и побежала обратно. Туман почти окутал незнакомца. Тот сопротивлялся, но было понятно, что сил у него не хватает. А я, защитница,. «Дракон, меня сожри!» Стояла и смотрела, как магическая дымка нападает на парня. «Если сама не могу защитить, то попросить помощь я ведь в состоянии!» Сначала я отправила Веру, грезу с будкой охраны и бегущим щенком. Имп, понимающе тявкнул и засеменил по дорожке будить охрану. Потом прислушалась ко всему живому в окрестностях. Туман, тем временем, полностью окружил парня, Сквозь его клубы угадывался лишь силуэт импы и серые вспышки магии. Силы беса были на исходе. Я сосредоточилась, мысленно прося помощи. И помощники нашлись сразу. Совы с оханьем слетели на магическую субстанцию, мягко увернулись от вильнувшего в их сторону тумана. Вскоре к ним присоединилась стайка казадоев. Птицы пролетали мимо Сизова нечто, отвлекали, заставляли расползаться. Я увидела удивленное лицо импа, и тут же пришла возмущенная греза. Он приказывал отступить, не рисковать. На что я лишь огрызнулась, и я защитница. К крылатому воинству присоединилась шестиногая, ночных бабочек поблизости оказалось великое множество. Туман растопорился точно спрут, еще немного издастся. А потом была вспышка серая. И ничего не осталось. Ни тумана, ни парня. Мои помощники в недоумении покружили вокруг дерева и разлетелись. «Кому тут нужна помощь?» Дар мягко приземлился на траву, рядом со мной отпустил щенка. «Парню!» Я машинально показала на дерево, под которым уже было пусто, На него напала какая-то магическая субстанция, вроде серого тумана, а потом он исчез. Звучало неубедительно, но ничего лучше не придумывалось. В голове Роем велись вопросы. Откуда взялся имп? Неужели то, что я не одна такая правда? Что с ним случилось? Куда он пропал? Дракон осмотрел нити защиты, потом цепким взглядом прочесал пространство по ту сторону забора. «Ты уверена, что там кто-то был?» «Я не чувствую магии». «Я прислушалась к ощущениям. дарен прав, магии там не было. Однако медальон холодил пальцы. Значит, не померещилась. Но кто поверит, что там совсем недавно стоял имп в человеческом обличье?» «Никто». Неожиданно пришла греза. Не от щенка, от пропавшего парня. Он благодарил за помощь. Следом, за радужными картинками, появилось видение мрачной лаборатории. И мне напомнили про алхимиков и о том, что им получше молчать. На этом наша связь оборвалась. Парень ушел слишком далеко. Вот такая особенность. Мы можем общаться с грезами, но расстояние, на котором эти чары работают, ограничено, к сожалению. Странно. Дар задумчиво разглядывал деревья по ту сторону забора. «Не капли магии. Если там кто-то был...» «Пора вспомнить, кто я. И раз Импу удалось уйти от тумана, лучше к нему внимания не привлекать. В конце концов, если он отдал мне то, что я думаю, мы еще встретимся» заодно и узнаю, как он прошел через защиту. Не знаю, может, мне показалось, просто дым или туман ветром принесло, а мне показалось. Как можно легкомысленнее, сказала я, это лучше, чем признаться, что я нечисть. А так я всего лишь поставила под сомнение свою квалификацию защитника. Повезло, что только перед другим стажером. И вдвойне повезло, что вер Нашел Дара, а не стражников или кого-нибудь из сотрудников архива. «Кстати, он твой питомец, а выгуливаю его я. Показав на щенка, я поправила сумку, незаметно спрятав туда медальон. Не знаешь почему?» «Потому что ты добрая, а я занятой?» Подмигнул Дар, шагнул ко мне, осторожно положил ладони на плечи. «Зачем?» Я удивленно посмотрела в хитрые глаза. Меня веяло теплом. Ой, а я и забыла, что после купания в фонтане и пробежки по парку могу подрабатывать пуголом. «Спасибо», — улыбнулась я, вцепляясь в сползающий ремень. Дракон не торопился убирать ладони. «У меня что, птичье гнездо в волосах?» — насмешливо предположила я. «Так живность заклинания чистки все равно не сгоняют». Не так радикально. Отозвался Дар, осторожно проводя пальцами по щеке. Птенец? Древесная лягушка? Настойчиво перечисляла я. Прикосновение было приятным. Видимо, во мне еще не до конца умерла мечта стать пушистой кошкой. Ну что там такое, что ты стараешься меня отвлечь? Змея? Я их не боюсь. Пауков, кстати, тоже. Я нетерпеливо стряхнула руки дракона и сама ощупала волосы. Но кто бы там ни сидел, он успел уползти, пока меня отвлекали. Негромкий смешок заставил посмотреть на Дара. Дракон разглядывал меня, точно диковинную зверушку. Не знаю, сколько бы мы так стояли, но Вер прислал грезу с тощим щенком. И кормить не забывай. Я подхватила щенка с травы, вручила дракону и бодро зашагала в сторону башни. Спину тут же прострелила болью. Синяки на руках и ногах заныли. У импов отличная регенерация, а вот у таких, как я, примерно как у оборотня, затянется, но не сразу. «Почему не сказала?» «На мои плечи снова легли ладони дракона». «Опять боевая единица, да?» «Какая я единица? Ноль» пропыхтела я, стараясь сплести хоть какое-то подобие заморозки, чтобы снять часть неприятных ощущений. Сил хватило лишь на пару нитей. Сражение с защитой и призыв крылатых помощников не прошли даром. Дыхание дара? Теплом коснулось моего виска? По рукам и ногам заспешили серо-зеленые нити, унося боль? «Лучше?» «Да», — выдохнула я, разгибая скрюченную спину. «Как же хорошо, когда все, что ныло, занемело!» Я с блаженной улыбкой повернулась к Дару. «Понятно. Еще и магическое истощение!» Покачал он головой. «Дым, говоришь?» «Туман или дым, не знаю», — заявила я, пытаясь отвлечь дракона от опасной темы. «Мне просто показалось, а может, дым ветром принесло?» «Ясно». Не поддался тот. Скажу охране, пусть посмотрят. Ну вот, не привлекла внимание, называется. Не стоит, мне почудилось. Без особой надежды сказала я. Ты не похожа на томную девицу, падающую в обморок от вида тени на стене. Отрезал дракон. Понятно, лучше промолчать. Начну настаивать на своем плохом зрении, только больше заинтересую. «Кстати, это он мне комплимент такой отвесил? Или оскорбил?» Дорен шагнул ко мне. «Выбирай, идем или летим?» Я не сдержалась и фыркнула. Шутник, однако. У драконов с полетами строго. Носить на себе можно только равного по статусу или в случае смертельной опасности. А если вспомнить о разрешении на импо, До статуса дара мне прыгать и прыгать, все равно не допрыгну. Через площадку на башне быстрее будет. Решил дар и насмешливо добавил. Ящериц, не боишься? А то я не расслышал. Только если они не пытаются меня съесть. И не надейся. Дар отступил на шаг. У меня на тебя другие планы, хотя гастрономические среди них... «Тоже есть». «Это какие же?» Узнаешь. «Странно. На что он намекает?» «Драконы врагов не едят, только надкусывают». «Да и то лет триста уже минуло, как последний надкусанный был». «Понятное дело, оказавшийся рядом, хозяин подлунных земель все надкушенное на место вернул, но урок пошел впрок. больше обитатели Хейборда не рисковали нападать на приграничные патрули» а с другими странами у нас сухопутных границ не было. Дар отступил еще на шаг, огляделся. Дымка превращения была едва заметной. Один вздох, и малахитовый дракон с темно-серыми полосами на боках и черным гребнем опустился на четыре лапы. Второй облик Дара чем-то напоминал быстрокрылых ураганных драконов, такой же грациозный, стремительный, и смертоносный. Больше змей, чем ящерица. «А теперь стой и не дергайся!» В приглушенном магии голосе прозвучал смех. Не успела спросить, почему мне надлежит изображать истукана, как дракон взмыл к вершинам деревьев, по пути прихватив меня и Вера. Тихо ругнув шутника, я крепче вцепилась в чешуйчатую лапу. «Сажет тебя на шею?» «Я пока не готов». Повернув голову, хохотнул Дар. Что его позабавило, так и не поняла. «Наши обычно сажают детей, а я тут при чем?» Дракон сделал круг над парком, полетел к башне. Завис над ней, давая возможность насладиться видом. А посмотреть было на что. Казалось, мы попали в горы». С той стороны глубокого ущелья подковый выгнулся скалистый хребет, и внутри этой подковы, на склоне, примостился замок с синими башнями, подсвеченными магическими огнями. Попасть в него можно лишь по узкому мосту, сейчас поднятому. Ни сверху, ни сбоку не подобраться. Магическая защита стояла на славу. Остатки хребта, отрубленные от основной части ущельем, продолжались по нашу сторону, вплотную примыкая к башне. Это и была та скала со смотровой площадкой. Сама же башня стояла на самом краю ущелья, отвесно обрывающегося вниз, к бурлящей порожистой реке с грохотом несущей свои воды. Деревья, чудом выросшие на скалах, вспыхивали фиолетовыми искрами. «Ясноцветы?» ага. Целые заросли. Спрашивать, когда успел разглядеть, не стало. И так понятно, что Дар ничего не пропускает. Мне бы нечести поучиться у него расторопности. Из окон видно. Дар спланировал на крышу башни, прямо на специально оборудованную для этого площадку. Завтра спустимся. Посмотрим. Хотя... Меня мягко поставили на ноги, Вручили щенка, и лишь потом дракон стал человеком. Подошел к каменным зубцам, выглянул наружу, поманил пальцем. Поставив щенка на пол, я высунулась наружу и ахнула. «Вот это да!» Казалось, на полукруглую площадку у подножия башни набегают волны из фиолетовых искор. А начинается море ясноцветов за рекой, Захлёстывает скалистый склон ущелья и, пропав над водой, снова появляется уже на этом склоне. Если подняться в небо ночью, выше облаков, деревья-фей выглядят как светящиеся островки. И, кажется, еще немного и огоньки ринутся вверх. Задумчиво сказал Дар. И будто крылья становятся сильнее. «Красиво, наверное». Улыбнулась я, зачарованно разглядывая фиолетовые переливы внизу. «Как жаль, что у меня нет крыльев». «Ну, кому как?» Дар приобнял меня за талию. «Не нужно, я не вывалюсь». Дарен странно усмехнулся. «А меня занимал вид внизу. Потрясающе красиво». «Это как лунные озера». Задумчиво продолжил дракон. Кто-то считает их сказочно прекрасными, а кто-то видит лишь круглое озеро в свете Луны. Ну да, я покосилась на Дара. Чтобы увидеть магию лунных озер, нужно пойти туда с хозяином подлунных земель. А тут такая красота и никаких условий. А если сверху вид еще лучше, то непонятно, почему у нас еще нет ночных катаний на Пегасах. Пегасы так высоко не взлетают. Щекоча дыханием мою щеку отозвался дар. Да и драконам нет надобности туда забираться. А ты почему взлетел? Потому что, когда отличаешься от других, хочется доказать, что ты ничуть не хуже. Понимаю, вначале столкнулась с таким отношением в приюте. Прикрывшись провалом в памяти, я сразу же взялась за учебу. Мне нужно было за год пройти весь школьный курс и получить диплом для поступления. Соответственно, меня тут же записали в заучки, чудачки и зазнайки. Потом в академии пытались указать на место безродной сироте. Не учли, что я дрессировки в принципе не поддаюсь и не люблю, когда мешают идти к цели. Я не жаловалась, я защищалась а защита в моем исполнении часто напоминала нападение, поэтому трогать быстро перестали. Я с любопытством посмотрела на Дара. Не верится, что его посмели записать в «не такие». «Не веришь?» — правильно понял Дар. «Я тоже. Сейчас забавно вспоминать мои детские попытки стать как все. А что касается подобных видов...» Вернул он разговор к деревьям. на и редкость. Таких рощ больше нет». «Но ты же говорил про островки». Озадаченно напомнила я. «Откуда островки, если роща одна?» «От тех деревьев фей, что разбросаны по всему королевству». «Вот бы посмотреть». Дар промолчал. «Я не ожидала, что он предложит полетать». Но посмотреть на острова деревья хотелось. Неправильно на меня действует этот дракон. Отвлекаюсь. А в сумке, между прочим, лежит неопознанный медальон, и он требует немедленного опознания, разглядывания и изучения. Отодвинувшись от дара, я показательно зевнула. Поправила сползший ремень сумки и поморщилась от покалывания в плече. Заморозка работала мне пора. Я переступила через подвернувшегося под ноги щенка, решившего, что мне рано уходить. Спокойной ночи. Спокойной. Дар шагнул ко мне, отобрал сумку и подхватил импа. Скажешь это еще раз этажом ниже. Прикипел прямо к сумке. Ну и ладно. Хочет носить, пусть носит. Медальон надежно зарыт в дамских И не очень дамских мелочах. Мы спустились через люк на лестницу, дар проводил до самой комнаты, и я насмешливо пожелала спокойной ночи еще раз. Забрала сумку и, почесав на прощание им по ухом, захлопнула перед носом провожающих дверь. Задернув портьеры на окнах, я устроилась на диване и принялась изучать нежданный подарок от черноволосого незнакомца. В моих руках был точно такой же кулон, как тот, что лежал в потайном кармане корсажа. Прозрачный, с монету размером, с крохотной черной фигуркой внутри и песочными часами рядом. С той разницей, что вместо ведьмочки в нем спал маленький котенок, подросток. Судя по словам импа, мальчик. Не одна я соригинальничала в выборе хозяина, Черноволосый имп вообще выбрал не ведьму, для которой наличие фамильяра естественно, а оборотня. И что-то мне подсказывает, его парнишка тоже был одинок в этом мире. Я задумчиво провела пальцем по песочным часам. Времени у них осталось примерно столько же, как у нас с Лили. Интересно, на что они его потратили? От кого убегали? И за что Туман пытался поймать импа? А вдруг им что-то удалось выяснить? Про то, почему мы такие, а наши хозяева в кулонах? Спросить бы мальчишку. Конечно, в кулоне не мой хозяин, но видят же люди и не люди-грезы, что мы им направляем. Должно получиться. Но имею ли я право тратить чужую жизнь на глупые вопросы? Может, стоит подождать? Черноволосый явно нас найдет. Импы чувствуют хозяев. Значит, он знает, что с парнем порядок. Только вот как понять, что с самим импом? Вдруг ему нужна помощь? Связь с нечистью работает в обе стороны. Я вспомнила рану на груди импа. «Демон, побери сомнения!» Поднесла кулон к глазам. Парень просыпался медленно. Но просыпался. Я сосредоточенно ждала, а кулон вытягивал силы из меня и отмерял песчинки чужой жизни. «Ну, давай быстрее!» «Кто ты?» Пришел удивленный вопрос. «Где Крис?» «Меня зовут Селеста. Я имп. Крис отдал тебя мне. Он был ранен. Сосредоточься, надо узнать, что с ним. Понял? Остальное потом узнаю». «Не дурак!» Огрызнулся пленник Кулона. Спустя несколько долгих минут сообщил. «Жив. В безопасности. Лечится. Ругается на тебя». Я бы тоже ругалась, если бы кто-то решил потратить жизнь Лили на вопросы. «Отлично», — обрадовалась я. И уже собиралась оборвать связь, когда парень произнес. «Значит, Крис был прав. Есть и другие неправильные». Все-все спать я знаю. Я Тео, кстати. А ты чем-то похожа на Криса. Цветом волос, улыбнулась я, чувствуя, как Тео засыпает. Спрятав кулон в потайной карман, я сходила в душ, потом надела оба украшения на шею. Так надежней, все же новое место предосторожность лишней не будет. Прежде чем лечь спать, я заперла каменный светок в платяном шкафу и немного полюбовалась видом из окна. Замок архива выглядел кораблем на магических волнах ясноцвета. Дар обернулся, взмыл под самый магический купол, невидимый обычному человеку, Селеста развеселила его. Рядом с ней Дар чувствовал себя флиртующей, престарелой леди, от которой никто не ожидает подобной ветренности. Гнездо на голове. Он рычаще рассмеялся. Это надо же было до такого додуматься. Права была тетушка. Селеста не из тех кокеток или скромниц, с которыми Дар встречался, но и не Грозная воительница. В которой даму рассмотреть можно лишь в бане, да и то не факт, что выйдешь оттуда живым. У дара вообще возникло ощущение, что Селиста приписала себе год другой для того, чтобы пораньше выйти из Приюта и поступить в Академию. Сколько же ей на самом деле лет? Вряд ли больше 18, максимум 19. В свои 28 рядом с ней, Дар чувствовал себя древним, как сам мир. Фыркнув на свои мысли, дракон спикировал к стражникам, патрулировавшим территорию, узнал, где их высокое начальство, и бодрым шагом направился к ограде. Спину и светлую макушку Эдриана, осматривающего траву у дерева по ту сторону забора, дар заметил сразу. Ураганный оторвался на мгновение, помахал ему рукой и снова нагнулся, продолжая изучать что-то под ногами. Дар остановился у ограды. Эдриан вполголоса начал говорить. «Парень, лет 18-20, пришел оттуда. Был ранен. Кровь без запаха. Пока ничего странного не было. Нет запаха у крови метаморфов. Не у всех, а лишь у тех, кто в череде изменений забыл, кем был на самом деле». «Следов магии метаморфов нет», — продолжил Эдриан. «А вот это уже интересно. Особые частицы в телах метаморфов есть всегда. Их даже пламя не может уничтожить». Ураганный дракон негромко хмыкнул и принюхался. «Болотом пахнет». «Болотом? Что за ерунда?» Дар поморщился. Последнее время упоминание болот будило назойливые воспоминания, которые раздражали, как комарийный писк над ухом. Дарен подпрыгнул, оборачиваясь, и легко маневрируя между деревьями, выскользнул в открывшиеся ворота. Пара взмахов крыльями, и он опустился рядом с Эдрианом. Запах болота действительно был, но не в воздухе. Он пропитывал ствол дерева, у которого топтался неизвестный парень. И листву на кустах вокруг, и траву. Болотный дух будто въелся в них. Если это шутка, то непонятно зачем. Озадаченно пробормотал Эдриан. Дар тоже не видел смысла делать траву вонючей. Если бы чью-то одежду, еще ладно. Ты чувствуешь аромат, окружающий нет». Скорее всего, когда неправильного метаморфа обливали этим зельем сверху, слегка промахнулись. Вообще, история с парнем, которого спасала Селеста, выглядела подозрительно. Кто-то решил выставить девушку полоумной, лишить работы. Но они просчитались. Дар успел понять, что защитница мало похожа на томную леди, склонную к фантазиям на тему чудовищ в тумане или дыме. В голове дракона всплыли назойливые воспоминания. Серый туман, клубящийся над кривыми, мертвыми деревьями. Дар тряхнул головой, прогоняя наглую пакость, склонился пониже и присмотрелся. «Занятно», — протянул он, вытаскивая из травы одно за другим разнообразные перья. «Сова, сыч, филин». Еще козадои. Не уверен, но похоже. Выпали недавно. Не только они. Вот эти лапки. Эдриан разложил на ладони несколько крохотных лапок насекомых. Оторвались пару часов назад. Вонючая трава. Раненый метаморф. Нашествие птиц и насекомых. Девушка, которая видела нападение. Один я считаю, что у нашего шутника весьма странное чувство юмора. Ураганный аккуратно сложил находки в коробочку. Или, может, мы чего-то не знаем, подытожил Дар. В кармане звякнула шкатулка, вытащив лист, Даррен усмехнулся. Опять 25, точнее, 3 часа. Ровно столько ему давали на сон, и ровно столько собирался развлекаться скучающий начальник. Три часа как раз хватит восполнить потребности организма, если опять не нагрянут кошмары, сны, заставившие занять не самую престижную должность. Утро <музыка> началось с шипения и противного царапания. Спросони, создав щит, я скатилась с кровати и снесла нечто мягкое на пол. Нечто возмущенно заскулило. Распахнув глаза, я встретилась с обиженным взглядом щенка. «Что, опять хозяин потерялся?» — предположила я. не повторилась. Оглядевшись, я выругалась. Светок, даром что каменный и негнущийся, Проделал в дверце шкафа дыру, и сейчас целенаправленно полз по паркету в сторону выхода, нещадно царапая пол и сердито шипя. «И куда ты собрался?» Обойдя кровать, я накинула на беглеца щит, потом еще парочку для надежности. Каменюка зашипела громче. «Хорошо у тебя получается. Потренируешься еще немного, и можно в цирк отдавать. Станешь гвоздем программы» похвалила я, подвешивая улов на люстру, чтобы после похода в ванную не пришлось разыскивать его по всей башне. Светок замолчал. Вер насмешливо на него тявкнул, прислал грезу со старинным кольцом, потом ворота Академии и наш свиток. «Предлагаешь поменять его на украшение?» Имп согласно кивнул. «Согласно, от украшений куда меньше вреда, чем от этого». А вот интересно, с чего наши свитки-пропуска такие шустрые? Задание найти и привести в архив подходящих выпускников они выполнили. И значит, должны были стать обычной бумагой. Но нет. Если даже считать их побег по ту сторону ограды дополнительной проверкой на желание стать стажером, цель выполнена, а они все еще ползают и шипят. И уверенно, не только у меня. Следовательно, наши светки не просто зачарованная бумага с определенным заданием, а нечто поинтересней. Я слышала, что иногда книги превращали в сложные артефакты, чтобы защитить и сохранить на века, но чтобы такое провернули с обычными пропусками. Впрочем, если вспомнить, где мы, то это вполне может быть очередной проверкой. Например, сможем ли мы работать с книгами, у которых сложный характер? Пока мы дружно показали лишь умение отлавливать свитки. Быстро сбегав в ванную, я оделась и вернулась к подвешенной скрижали. Ты пропуск. Я обошла тихо шипящий камень. Следовательно, должен открывать двери. Ну и что я сделала не так, раз ты погрыз дверцу шкафа? Или не сделала? Я вспомнила слова Дриады. «Обустраивайтесь, обживайтесь, осматривайтесь. Светки покажут, где у вас есть допуск, а где пока нет». Обжиться я обжилась, а вот с осматриванием — загвоздка. «Значит, ты должен мне что-то показать». Светок замолчал. «У кого бы спросить?» Я достала правила проживания, мысленно задала вопрос, открыла и угадала. Свиток, он же пропуск, закрепляется за сотрудником. Изначально настроен на ознакомление с территорией. А что? Утренняя пробежка была традицией в нашей академии. Пора ней вспомнить. Я подошла к шкафу, вытащила потертые брюки, в которых нарезала круги каждое утро по стадиону. Хорошо, что по привычке проснулась за час до построения. Как раз до семи, успею бодрой рысцой пронестись по главным достопримечательностям архива. Переодевшись, я сняла с люстры свиток и под его бодрое шипение выбежал из комнаты. Щенок, вольготно развалившийся на кровати, задумчиво тявкнул вслед. Летнее утро встретило ярким солнцем, прохладой, пропитанной ароматом трав и птичьими трелями. Зажмурившись от удовольствия, я подставила лицо ветру, Скрижаль в моих руках слабо шевельнулась. «Ну, показывай. Обещаю, если не будешь грызть шкафы, сниму анабиоз», — слукавила я. «Все же таскать тяжелый кусок камня — удовольствие еще то». Светок задумчиво вспыхнул искрами, и меня заметно повело вправо. С каменным указателем наперевес я пробежалась по территории. Кроме замка, где я еще не бывала... Башни и коттеджа, где нас инструктировала Дриада, в поместье Раян имелось много чего. Здание складов. Три коттеджа, видимо, по числу сторон света. Конюшня и арсенал, который занимала охрана. Два административных корпуса. Зачем они, если у архива целый замок? Я так и не поняла. Неужели не нашлось места для начальства? А еще там был самый настоящий полигон, и его уже вовсю осваивали наши леди. Они бодро скакали по снарядам, исчезая за зеленой стеной живой изгороди. С чего такое рвение? Решили выделиться, чтобы их заметил главный архивариус? Светок потащил дальше, мимо закрытых магией рощ. Там явно было что-то, не предназначенное для посторонних глаз. Любопытно, конечно, но приказ есть приказ. Нет допуска, так нет. К башне я возвращалась запыхавшаяся, с замерзшей каменюкой в руках. На площадке столкнулась с сетом. Дракон нес на плече обрубок бревна, на котором виднелись знакомые слова. э э это его свиток? Мне еще повезло». «Тоже e выгуливаешь свиток?» Подмигнул он, похлопывая по своей ноше. «Скорее он меня!» — улыбнулась я в ответ. Уже в комнате, повторно ополоснувшись и переодевшись, я сняла со свитка анабиоз. Бумага с довольным шипением свернулась трубочкой и сама запрыгнула в сумку. Щенок забыл, что чесал лапой за ухом. Замер, удивленный черной статуэткой посреди кровати. «А тебе не пора к хозяину?» «Оказалось, не пора, а даже наоборот». Вер накормлен, выгулен, почесан, расчесан и даже когти подстрижены. А спать удобнее у меня. Постель мягче. Вот наглость мелкая. Оставив щенка дрыхнуть на кровати, я спустилась в столовую, поздоровалась с парнями. Ни Дара, ни наших охотниц на драконов в зале не было. В дальнем конце сидели преподаватели, то есть сотрудники архива. Дриада... Несколько стражников в форме и ураганный дракон в штатском. Последний поглядывал на стайку стажеров с прищуром. Словно мы — изысканный десерт. Парни бодро жевали овсянку, переговаривались. Обсуждали вылетевших. Оказалось, наши ряды слегка предели. Метаморфа и багрового дракона отослали. И это была не очень хорошая новость. Рано я расслабилась. Отказать обладателю Светка в стажировке в архиве нельзя. А вот отправить в какую-нибудь крохотную военную часть в глуши по желанию главного архивариуса вполне можно. И хуже всего, парни не знали, за что отправили в глухомань наших товарищей. Предположений было море. От «они шпионы» до «они решили сплавиться по реке, шикарные же пороги», но начальство не оценило их вокальные данные в 2 часа ночи. И совсем бредовое. Эти двое пытались вскрыть защиту, и им это удалось. Ага, даже если багровый дракон, сильный хозяин подлунных земель, в чем я сомневаюсь, у него бы вряд ли вышло. Про метаморфа вообще молчу. Многолекие редко бывают сильными магами. Скорее уж лорд Сиварт устроил тут что-то вроде отбора. Правда, забыл сообщить нам об условиях. Сдав посуду, я неторопливо направилась в коттедж. По пути меня догнала злющая, помятая и поцарапанная Зои. В ответ на вопросительный взгляд побурчала. «Если вдруг решишь стать нормальной девушкой, лорда Экберта можешь забирать». «А что так, по цвету не подошел?» Насмешливо полюбопытствовала я. «По количеству зубов». Парировала зои поправляя волосы. А вот лорд Сиварт пусть и не надеется. Теперь я точно добьюсь его предложения. Добьешься? Мне-то казалось, что предложения делают, а эльфейка, судя по решительному выражению лица, решила вырвать его с боем. Добьюсь, рявкнула Зои, и мстительно добавила. Я заставлю его сделать мне предложение, а потом выйду замуж за... «За... за Ураганного» или «Опалового». Я еще не решила. Ураганный точно из состоятельных, а фамилию «Опала» я пока не выяснила. Но они все высоко сидят. Я удивленно смотрела на добрую, как пчелиный рой при виде разрушенного улья, эльфийку. Что случилось? А случились восемь невест на одного древнего дракона, состоятельного и совершенно неженатого, да еще и родственника императора, невест, уверенных в себе и решительно настроенных, в полном боевом обмундировании, присланным родственниками, с напутствием, одобрением и опытом женской половины их семей. Пока я спасала импа и летала в лапах Дара, девушки открыли сезон охоты на чешуйчатую дичь. К процессу подошли творческие. Сломался кран, Упала гордина. Ножки кровати отвалились. Сразу все четыре. Сами. Заело замок. Дверную ручку. Ключ застрял. Куда идти? Конечно же, к соседям. А то, что сосед живет совсем не по соседству, мелочь. А еще можно поскользнуться на подоконнике и выпасть из окна. Свалиться с парапета смотровой площадки. Не в реку или в кусты, а в лапы пролетавшего мимо белого дракона. Зои соригинальничала. Она не просто упала, а сорвалась с магического лоссо, якобы оступившись, когда отрабатывала подъем по стене башни. Она же, боевик, должна была изучить пути наступления и приземлилась не в лапы, а на спину дракона, как раз ловившего очередную поскользнувшуюся девицу. И тот взбесился. Не оценил лорд Сивард сыплющихся отовсюду девиц и разом, пришедшие в негодность имущество башни. Согнал поклонниц в отряд, отконвоировал на полигон. Там, выстроив в ряд, популярно объяснил, что тысячи женских уловок давно изучены и описаны множеством ученых, и предложил почитать на досуге для расширения кругозора некоторые книги. Список, розданный белым, насчитал их под сотню. Затем напомнил, что устойчив к любовным чарам и томным взглядам. Ни те, ни другие не действуют по причине возраста, которого хватит на гарнизон шустрых девиц. А потом два часа излагал им историю возникновение приворотов и 200 способов их создания и снятия. В класс я заходила, давясь смехом. А Зоя сердито продолжала ругать высокое начальство, А потом он сказал, что раз уж мы так жаждем приступить к стажировке, что решили с ним познакомиться, зачем тратить время? Надо проверить наши навыки. С этими словами лорд Сивард удалился, передав наших дам лорду эгберту В его адрес у Эльфики были только эпитеты. «Гад! ехидно крылатая! Мечта цапли недобитая! Выхухоль глазастая!» В общем, многолекий куратор определенно рисковал стать драконом с самым длинным и странным прозвищем в истории. А проверять он стал вначале физическую подготовку, гоняя взмыленных невест по полосе препятствий, затем защитные боевые навыки. Боевой маг среди девушек у нас один, так что отдуваться Зое пришлось по полной программе. Зато ее отпустили раньше всех. В общем, лорд Эгберт. Был с позором, вычеркнут из числа женихов. А лорд Сиварт теперь стал не просто мечтой эльфийки, а объектом нападения. Я ему устрою. Зоя плюхнула за стол сумку, из нее высунулся лапчатый свиток, возмущенно защелкал. — Сиди уж, нежный какой! — отрезала эльфийка. Я уселась рядом. Главного архивариуса ждала с нетерпением. Хотелось посмотреть, наконец, что там за дракон такой, перед которым дамы штабелями укладываются и с башен сигают. Лорда эгберта увы, увидеть сегодня не удастся. Зои сказала, что он еще экзаменует защитниц. И не они, не ошибка природы в лице куратора до нас не доползут. Дамам проведут инструктаж позже, а с главным архивариусом они и так уже знакомы. Живо вспомнив обстоятельства этого знакомства, я едва удержалась, чтобы не захохотать в голос. Вскоре подтянулись парни. Оценили отсутствие девушек с мешками. Предположили, что они тоже ночью катались по порогам, распевая серенады лорду Сивардо. Мартин даже вспомнил, что слышал чей-то песклявый виск. Разве теорию не дал Сет во время прогулки со Светком, видевшей наших дев на полигоне? Всех, кроме меня. Парни дружно повернулись к Зои. Эльфейка скрестила руки на груди, сделав вид, что геккон на ветке за окном ⁇ весьма занимательное зрелище. Мартин ухмыльнулся, но допросить Зои не успел. В класс вошел дракон. На вид лет 30. Высокий, абсолютно седой. У драконов нет понятия старости. Но вычислить почтенных ящеров все же можно. С возрастом в их волосах не остается пигмента. А еще взгляд. Голубые глаза архивариуса напоминали лед. В остальном он был красив. Правильные слегка грубоватые черты лица. Нос с горбинкой. Ямочка на упрямом подбородке. Мечта Девды да и только. Одета мечта была довольно просто. Ботинки, черные брюки и белоснежная рубашка. Никогда не думала, что белый может быть таким ярким, аж слепит. Лорд Сиварт обвел стажеров взглядом, поздоровался. Вместо того, чтобы устроиться за столом, присел на его край. Дар так и не появился. Неужели тоже выгнали? Позвольте представиться, лорд Сиварт. Главный архивариус Центрального архива Брейдена, ваш старший куратор стажировки. Он сделал паузу и продолжил. В большинстве заведений, куда приходят стажеры, им советуют забыть все, что они учили, и начать учиться заново. Это довольно простой и эффективный принцип работы. Вторая пауза. И я не собираюсь следовать этому принципу». Белый дракон едва заметно улыбнулся, в холодных глазах блеснул азарт, который мне очень не понравился. «Вспомните, чему вас учили, и приготовьтесь учиться». «Все вы, по той или иной причине, искренне хотели сюда попасть». Архивариус переводил взгляд с одного стажера на другого, Настолько хотели, что даже были готовы сражаться за это место. Со светками я угадала, улепетывание и уползание было проверкой. Теперь вам предстоит доказать, что вы достойны тут работать. Голубые глаза уставились на меня. Я в ответ посмотрела прямо, уверенно, потому что действительно пришла сюда за знаниями, и, следовательно, за работой. Как вы уже заметили, двое стажеров были сняты со стажировки. Лорд Сивард перевел взгляд на Сета. «Сняты?» — странная формулировка. «Я не оговорился. Именно сняты. За прямое нарушение приказа. Леди Гвинет четко вам объяснила, что в город...» Вы можете попасть только во время увольнительной. Но не все ее услышали. Поэтому усвойте. Ваши пропуска могут выпустить вас из архива. У вас есть допуск на выход. Но если вы вышли без разрешения или не в отведенное для увольнительной время, обратно вы не войдете. Лорд Сиварт тонко улыбнулся. Точнее, войдете. Но уже не сюда. Двоих мы уже отправили. Аларчик просто открывался. Хорошо, я вчера не побежала к воротам, пытаясь спасти импа, а то было бы трое вылетевших. Кстати, речь о двоих. Где же все-таки Дарен? Запомните, тут нет карцеров и выговоров. Либо выполняете приказы, учитесь, работаете... Либо я отправляю вас в другое место по своему усмотрению. Парни хмуро переглянулись. Похоже, до сей минуты не все понимали, на что подписались, когда поймали свиток с печатью архива. Архив — не военный объект, но и не гражданский. Здесь своя специфика работы. Прошу усвоить это сейчас. Дракон заметил мрачные лица, и едва заметно усмехнулся. «Господа стажеры, взяв свиток, а затем развернув его, вы подтвердили магическое соглашение, а значит, согласились со всеми условиями». Он взмахнул рукой, дверь приоткрылась, в кабинет с тайкой впорхнули стопки листов, разлетелись по классу, улеглись перед нами. «Вот ваше соглашение и должностные инструкции. Внимательно ознакомьтесь». Для тех, кто испытывает отвращение к чтению, кратко изложу суть. За год вы приобретете навыки, необходимые младшему архивариусу, а именно научитесь работать с бумагами, защищать и оборонять себя и имущество. На снова обвели взглядом. Вопросы? Дракон кивнул парню, задумчиво потирающему переносицу, «Вы намерены сократить охрану архива?» — уточнил тот. Лорд Сиварт отрицательно покачал головой. Охрана отвечает за внешнюю защиту, а сотрудники архива, кроме непосредственной работы с документами, обеспечивают их сохранность. Внутренние диверсии, землетрясения, наводнения, ураганы, что бы там ни было — ваша обязанность любой ценой сохранить документы. А также на вас лежит обеспечение целостности доставляемых документов из некоторых удаленных мест Брейдена. Еще вопросы? Вопросов не было, точнее их было море, но все прекрасно понимали, ответы есть в соглашении и должностной инструкции. Хорошо. Дракон? подманил один из листков пальцем. Теперь давайте познакомимся. Я называю имя, вы поднимаетесь и говорите, к какой расе принадлежите, направление магии и подробно сильные стороны ваших чар. Это нужно, чтобы ваши товарищи знали, чем вы можете им помочь в случае непредвиденной ситуации. Мартин Бардолф Мартин бодро подскочил с места и отчеканил. Раса — оборотень, волк, боевая магия — пламя. Конкретней, стажер. Не впечатлился дракон. Самые сильные ваши чары. Огненное кольцо. Хлыст из пламени — сеть. Лорд Сиварт кивнул. Мартин сел обратно. Сетер Тарт Варт. Угадала я с родственником императора. Варды — известный род. Отец нашего Опалового троюродный кузен императора. Я покосилась на Зои. Эльфейка смотрела на парня голодными глазами. Точно со стула вставал не Сет, а пышный сладкий торт. Кажется, только что чаша весов качнулась в сторону Апала. «Апаловый дракон. Боевая магия». Слабый хозяин подлунных земель. Кратковременно — любые чары. Насколько кратковременно? Несколько часов, полчаса, несколько минут. Зависит от количества заклинаний. Честно ответил Сет. Селеста Колберт. Я послушно поднялась. Человек. Защитная магия. Щиты любой конфигурации. Вижу в темноте. Слух и реакция намного лучше средней человеческой. Будто выписку из собственной характеристики прочитала. Лорд Сивард кивнул. И знакомство продолжилось. Последней представлялась Зои. Забавно, но она как-то умудрялась бросать взгляды на Архивариуса и Сета одновременно, и при этом не окосила. «У меня бы точно, уже при первой попытке сделать такой трюк, глаза разошлись бы в разные стороны» и больше не сошлись». «Теперь вы знаете, что ждать от товарища», — подытожил белый дракон. В кармане брюк звякнула шкатулка. Прочитав сообщение, архивариус сказал с явным недовольством. «К сожалению, я вынужден покинуть вас. Сейчас идете на третий склад, получаете форму, три комплекта. Переодеваетесь во второй. Запомните». Второй комплект для занятий на полигоне, патрулирование и сопровождение. Можете надеть его без плаща. Для работы непосредственно в хранилищах – третий. В остальное время – первый. Ваша личная одежда в неурочное время, после девяти вечера и в увольнительную. Итак, переодеваетесь и идете на полигон. Там вас ждет лорд Экберт. Ваш второй куратор. Он проведет проверку ваших навыков, оценит уровень подготовки, даст задание на завтра. Зои едва слышно фыркнула. Зои, вам только получить форму. После шести вечера зайдете сюда, получите у лорда Эгберта задание на завтра. Перспектива провести весь день на полигоне не вызвала особого восторга. Но и не напугала пуганные уже. В академии все окна между парами заменяли полигоном. Заболел преподаватель, марш на полигон. Накладка в расписании, вперед, в том же направлении. Дракон пожелал нам удачного дня и быстро ушел. Сложив бумаги в сумке мы двинулись на склад к кладовщику. Им оказался старый маг, человек. Сухонький, тонкий и прыткий. Вынырнув из-за деревянной стойки, на которой чуть не до потолка возвышались ровные стопки аккуратно сложенной формы, он обижал нашу компанию и, шепча что-то под нос, нырнул обратно. Вскоре из-за одежной стены зазвучали наши имена, и каждому подошедшему старик вручил три увесистых свертка, перетянутых веревкой. Забрав свои, я быстро зашагала в сторону башни, дарен так и не появился. Странно. Помесок. Презрительно донеслось мне вслед. Нечисти, не на что обижаться. Но в такие моменты я сразу вспоминала Лили. В жилах моей ведьмочки текла капля крови гномов, а дети бывают жестоки, особенно в приюте. Да и не дети тоже. Я развернулась на каблуках, Встретилась взглядом с парнем из магов-людей. Имени я его не помнила, слишком неприметный. Однако, оказывается, с гонором. Я внимательно всмотрелась в его ауру. Ага, есть. И что? Можно подумать, ты — кристалл чистой воды. Ехидно заметила я. Я — чистокровный человек. Маг гордо вздернул подбородок. «А эльфы мимо пробегали, да?» — подмигнула я. Он смерил меня хмурым взглядом, открыл рот, собираясь возмутиться и не замечая, что с дерева спускается красавец-паук, толстый и откормленный. Судя по размеру, тут не мухи, птеродактили. «Молчи уж, Плешивый!» — неожиданно вмешалась Зои. «Я не Плешивый!» «Устроить?» — предложил Мартин. «Сам направление своего движения угадаешь? Или подсказать?» Сет подмигнул растерявшемуся магу. «Могу ускорение придать, если требуется». Паук добрался до цели. Пару секунд парень оторопело таращился на возникшее перед глазами лохматое нечто. Потом тихо пискнул, замахал руками. Высыпавшие на крыльцо стажеры захохотали. Поборник чистоты крови покраснел, и торопливо заспешил прочь. Паук гордо заполз на ветку. Я мысленно поблагодарила Восьминогова за помощь. Обернулась к ребятам. Не нужно было, я сама бы справилась. Да ну тебя, Колберт, вечно ты другим веселье портишь. Отмахнулся от меня Мартин. К тому же своих надо защищать. Ага, кивнула Зои, незаметно отступая к Сету. Она явно намеревалась немного прогуляться с нами, к полигону. А я так мимо проходил и прибился. Усмехнулся Сет. Не знаю, что меня больше напрягало. Мартин и Зои с их чувством «своих», к которым меня причислили, не спрашивая. То, что Мартин повел себя как нормальный парень, а Зои оказалась не такой уж зазнайкой, или прибившийся родственник императора... «Шесть лет рядом со мной не было никого, кроме Лили. А теперь, похоже, собирается целая толпа».